и крикнул пробиравшимся по виноградникам казакам, «Не торопись, не нажимай, и в куче не собирайся, врозь бреди, лавой по-казачьи!» Звонницы выли, на стенах шла суета, а за стенами в городе слышны были резкие звуки труб и глухое уханье тулунбасов. Князь Иван семёнович воевода надел панцирь, шлем, ерехонку, уши его оттопырились еще более в этом блестящем воинском доспехе, опоясал саблю и взгромоздился на своего боевого, пышно убранного коня. Стрелецкие головы, дворяне и дети боярские с подьячами окружили его. — Откуда идут? — спросил он. — С виноградников к Вознесенским воротам. — С Богом! И под страшный вой звонниц, под звуки трупы тулунбасов, плач детей, причитание женщин и тревожное карканье воронья, старый воевода говорил. «Дерзайте, дети и братья, дерзайте мужественно! Ныне пришло время благоприятное пострадать за великого государя, доблестно даже до смерти, с упованием бессмертия и великой награды за малое терпение». «Надейтесь крепко на блаженство со всеми святыми, пострадайте с нами сию ночь, не сдавайтесь на прельщение богоотступника Стеньки!» Быстро смеркалось, казаки стягивались к Вознесенским воротам, но это был только отвод глаз, чтобы отвлечь сюда все силы осажденных. Пользуясь темнотой, в других местах казаки уже лезли на четырехсаженные стены. Ни стрельцы, ни посадские не дали по ним и выстрела, но, наоборот, радостно втягивали их за руки на стены. И вдруг загрохотали пушки. То пушкарь Томила с товарищами открыл поварам огонь из подошевных боев. Но огонь не причинил казакам никакого вреда, благодаря их наступлению лавой и темноте. Все, что могло, бросилось на эту сторону, но было уже поздно, пушки томил смолкли, воры были в городе, и вдруг в тревожной тьме под звездами грянули раз за разом пять пушечных выстрелов, то был казачий ясак на сдачу, все было кончено. Черные люди и стрельцы с злорадными криками бросились с ножами, топорами, кольями и пищалями на дворян. Детей боярских, пушкарей и приказных. Брат воевода Михаила Семенович свалился под стену от самопального выстрела. Сам воевода получил удар копьем в живот. Кто-то из его старых холопей пробился к нему каким-то чудом через торжествующие озлобленные толпы к соборной церкви и положил его там на ковре. В храме было уже много приказного люда, дворян, торговых людей с их сдобными половинами, бледных матерей с детьми, девушек, которые дрожали за свою судьбу. Весь точно развинтившийся митрополит Иосиф в слезах утешал своего друга воеводу, уверяя его в будущем райском блаженстве. А у запертой железной решетки у входа стоял пятидесятник конных стрельцов Флор Дура, и окровавленным ножом один отбивался от наседавших казаков. Занималось солнечное утро. Черные люди и стрельцы, раскидав кирпич в причестенных воротах, вырубили в них топорами проход, ключи от крепостных ворот хранились по обычаю у воеводы, и казаки входили в город через эту калитку, а с другой стороны крепости — через житный двор. Часть их бросилась к собору и, проткнув пикой фрола, стала палить в церковь. Одна пуля угодила в переносе, полуторагодовалой девочки которую мать держала на руках, а другая потрафила в икону. Раздались крики ужаса и плач. Выломав решетку, казаки бросились на беззащитную толпу. Они вязали всех подряд. Надобности в этом никакой не было, но надо было показать себе и людям свое усердие. И, выведя из храма, сажали в ряд под стенами колокольни в ожидании суда атамана. В другом месте казаки ожесточенно атаковали небольшой отряд стрельцов под командой капитана видероса того самого аккуратного немчина, который некогда являлся в Царицын послом воеводы Астраханского к Степану. Последним выстрелом капитан видерос убил того долговязого белокурого поляка, который бежал от польских панов, чтобы наткнуться на дону на глухую вражду Сережки Кривого. Поляк с разбитым черепом ткнулся носом в горячую пыль, а стрельцы вдруг бросились на своего командира, изрубили его в куски.